22 тонкая красная линия не знаю кому как но мне во тьме нравится именно тот момент когда она рассеивается и она как раз рассеивается и рассеивается как мне кажется быстро а враг мой проявляет себя не по годам дерзким и беспредельным не по годам в том смысле что года-то не те все-таки 80-е на дворе Это во что они с таким подходом через 10 лет превратятся. Поживем-увидим, как сказала мама Женя Лукашина в самом конце фильма. Все эти мысли проносятся, как метеориты, мимо моего космического корабля в вязком безвременье «Звездной Одиссеи. И, что характерно, мой космический корабль идет своим ходом. То есть, возвращаясь к действительности, Я понимаю, что передвигаюсь на своих ногах, но вместе с тем меня тащат под руки. Два чувака. Мы проходим по кухне. Она не такая красивая, как в голливудских боевиках. Столы и посуда не такие изящные, зато вся эта утварь чрезвычайно тяжелая. А запахи просто восторг. Я бы здесь задержался на некоторое время, а то не ел, не спал, да еще и по чайнику получил. «Открывай», — бросает мой сопровождающий справа моему сопровождающему слева. Мы останавливаемся, тот, что слева, оказывается чуть впереди, а тот, что справа, чуть позади. Тот, что слева, тянется к дверной ручке, желая распахнуть дверь. И поскольку его внимание полностью переключается на дверь, момент кажется мне подходящим, чтобы... Я резко подаюсь вперед и направо, выкручиваюсь и сжимаюсь, как пружина, и выкручивая руку из схватки левого громилы. Но правый реагирует и сжимает мою вторую руку сильнее, рывком притягивая меня к себе. Как безмерно оно — притяжение земли. Моим лбом по его носу это как слону дробина, тем более голова моя уже не та, но все равно получай, хрясь! А вот тяжелая чугунная крышка, сорванная левой рукой со здоровенной жаровни, представляется гораздо более весомым доводом, В пользу моего немедленного освобождения. Время превращается в кисель густой и тягучий, А я остаюсь быстрым. Быстрым, как молния. Бам! Ба Звук такой, как в фитиле, только низкий и растянутый. Горячая гадина. Клиент оседает. Долг платежом красен, как говорится. Тот, что у двери, справившись с изумлением, плывет в мою сторону. И тут мой чугунный щит и меч два в одном снова приходит на помощь, встречая бронебойный кулак этого молодца. А чего такие неулыбчивые ребята? Да как насчет ребром крышки порожа? Хоба! Не нравится? Крови много не бывает. Он отшатывается, бедолага. Хватая за разбитую голову и прекращает интересоваться чем бы то ни было, кроме собственных ощущений. А крышка горячая, сука. Настолько, что после этого удара я просто выпускаю ее из рук, и она с грохотом летит на пол. Тем временем первый бандюга находит в себе силы и начинает подниматься. Более того, в руке его появляется складной нож и уже даже в разложенном виде и мне приходится выбирать — бежать или нападать. Лучшая оборона — это нападение в некоторых случаях, таких как этот. Я хватаюсь за ручку жаровни, оставшейся без крышки, и, сорвав с газовой плиты, обрушиваю ее вместе с кипящим и благоухающим содержимым на своего преследователя и притеснителя. Его крик сливается с еще более чудовищным криком крупной сдобной дамы в белой поварской одежде. Она врывается в эту часть кухни и приходит в ужас от причиненного ущерба и потери своего восхитительного варева. Из-за ее спины появляется еще один молодец, третий из ларца. Он совершенно непочтительно отталкивает отчаявшуюся женщину и устремляется ко мне. В кухне злится повариха с бабы бабой-бабарихой. Как-то так. Я мгновенно разворачиваюсь и бросаюсь к двери, в которую меня изначально и хотели выволочь. А за моей спиной раздается тяжелая поступь голема и фанфары. Это разлетается посуда в стеллаж, с которой, судя по всему, влетает тело женщины в белом. Коридор. Поваренок с подносом грязной посуды. Чудеса. Эквилибра. Гонка на выживание. Я проскакиваю мимо парня, шалело пытающегося сохранить равновесие, и кидаюсь к двери. Хоть бы была открытой. Да, она открыта. Грохот и звон за спиной говорит о том, что мой преследователь не отстаёт. Я выскакиваю в ночь, в зиму, во внутренний двор центрального дома литераторов. Слева из проезда выглядывает человек, похожий на тех троих, с которыми мне пришлось только что столкнуться. Поэтому я поворачиваю в другую сторону, в сторону улицы Герцена. Я оборачиваюсь, из двери вслед за мной выскакивает преследователь. Увидев его, чувак из подъезда проявляет явную заинтересованность, демонстрируя желание принять участие в охоте на меня. Над ним светит фонарь, поэтому мне хорошо видно, что там происходит. На встречу мне из темноты от запаркованной машины бросается еще одна тень. Да сколько вас? Пять уже насчитал. Твою дивизию. Я останавливаюсь и перевожу дух, а они приближаются ко мне с двух сторон. Те, что торопятся со стороны Воровской улицы, увидев, что я стою, тоже сбавляют темп и замедляются. Тот, что с другой стороны, приближаясь, ухмыляется. Кольцо сжимается. В этой части двора темно, стоят машины, бандосы надвигаются. Из двери выползает тот, что получил ребром крышки. Силен бродяга. «Не трогайте», — хрипит он. Я сам. Я сейчас его сухо! Бредет он с трудом, как зомби. Ну что не до песок? отгавкал свое, улыбается здоровяк, идущий от машины со стороны Герцена. Ах, вот вы чьи щучьи дети. Даже в храм литературы пробрались упыри. Сердце стучит, бьет в колокол, правда, звук его слышен только мне. Амбал разминает шею, будто готовится вступить в единоборство не с первокурсником, а с Мухаммедом Али. Ну, давай. Ты, наверное, не знаешь, приятель, кто здесь мастер немых сцен. Ведь у меня есть палочка-выручалочка. Я взмахну, ты скажешь раз, и все изменится в тот час. Ведь у меня есть палочка-выручалочка. Я взмахну, ты скажешь, два, и закружится голова. Ведь у меня есть палочка выручалочка. Я взмахну, ты скажешь, три, а лучше ничего не говори. Понимаю, эти прекрасные трогательные стихи немного опережают время. Зато вспоминаются очень, кстати. Я одним движением вынимаю свою палочку выручалочку из кармана и резко шагну вперед. Представляю колбу этого громилы. Щелк. Маленький красный фонтанчик медленно и плавно вырывается из затылка. Все. Остальные замирают, как громом пораженные. Они просто поверить не могут, что все происходит вот так просто, без шума и огня. Ну вот, оцените сами. Щелк, щелк, щелк. Да блин. «Еще раз. Стоять!» «Щелк. Вот теперь порядок. Я наклоняюсь над первым павшим, вкладываю ему в руку пистолет и дважды нажимаю на спуск, направив ствол вверх. Теперь он в порохе и никому даже в голову не придет, что это не его рук дело. Я про троих собратьев, поперу лежащих на снегу, убил их. А потом и сам застрелился. Творческий кризис, приведший к кровавой драме в CDL. Ужас. Думаю, тот, что остался на кухне, вряд ли в ближайшее время будет требовать сатисфакции и реванша. Дверь открывается, и из нее выглядывает дядька в белой пафарской одежде. Что ж, пора пойти посмотреть, что там с столиком. А то здесь становится оживленно. Я бегу на Герцена то есть в противоположную сторону той, где находится вход в ресторан. Огибаю здание и подхожу к двери. Захожу внутрь. Здравствуйте. На мое имя пропуск должны были оставить. Брагин, посмотрите, пожалуйста. Да, есть, кивает благообразный пенсионер. Только вы знаете, молодой человек, мероприятие уже закончилось. Ничего, меня ожидают. Мне объясняют, как пройти, и я двигаюсь вперед. Быстро прохожу насквозь по переходу и снова оказываюсь в той части, где находится ресторан. Сразу бегу в туалет и... Вот он мой лауреат, живой и почти здоровый, умывается. Наверняка теперь появится новая поэма. «Ягуар?» — трясет он головой, разбрызгивая капли. «Хорошая идея, холоденькая водичка будет кстати». «Что это было? Кто эти люди?» «Думаю, литераторы-неудачники. Ты как, сильно прилетела?» «Что за неудачники?» — хмурится он. «Ну, поняли, что им премия ленинского комсомола не светит, вот и решили отыграться», — объяснили. «Нет, серьезно, Егор, надо же в милицию сообщить». «Они сами друг друга истребили, так что возмездие уже состоялось». «Как это?» «Да вот так. Сумасшедшие какие-то». Думаю, лучше нам вообще никому не говорить, что они на нас напали. Иначе затаскают нас, Анатоль, по милициям. Слушай, а премия в рублях сколько составляет? Десять тысяч. Ого, да ты богач, кочевек головой. Шумит, зараза, голова. У тебя кровь на рубашке, кивает только. Ничего, небольшое пятнышко. Ты как? Тебе по башке прилетело? Ну, не только... «Ладно, пошли», — говорю я, поднося руку к шумному фену. «Была мысль писателем стать, но раз это так опасно, не буду даже и пробовать». «Смешно», — хмуро кивает мой собрат потерпевший. «Мы выходим из туалета и идем к залу». «Что ты купил на выигрыш?» — спрашиваю я, поглядывая по сторонам. «Не ел, не спал, внимание не то, жрать охота». Сейчас пока на адреналине вроде бодрячком, но стоит только что-нибудь закинуть в топку, сразу пойдет расслабон. Это не выигрыш вообще-то, говорит Толик. Ладно, если секрет, можешь не отвечать. Мы заходим в зал, я останавливаюсь и осматриваюсь. Высоченный деревянный потолок с огромной люстрой, стены обложенные резными дубовыми панелями, массивная деревянная лестница, ведущая на второй этаж настоящий замок. А вообще, каждому писателю по замку. Публика здесь интеллигентная, что автоматически означает немалое количество чудаков. Фриков, как сказала бы моя дочь. Но в целом атмосфера чудесная, пленительная для всех неписателей, большинству из которых никогда не удастся сюда попасть. Так, вот Злобин с Евой, Чурбанова нет. Твою дивизию... Может, конечно, он в кабинете. Я тебе советую взять судака Орли, говорит мой спутник. Это рыба в кляре с соусом тартар. Подается на серебре, между прочим. Хорошо. Так, давай, пошли сюда. Молодые люди, вопросительно смотрит на нас метрдотель. Да-да, нас ждут друзья вон за тем столиком. Мы проходим. О, Егор, улыбается злобин. А мы уж думали, ты не придешь. «Я не я буду, если не приду», — улыбаюсь я. «Ева, привет. Как дела?» Она быстро поднимает и опускает брови, показывая, что, мол, по-разному, и улыбается. «Привет». «Смотрите, друзья, кого я привел. Это Анатоль Георгиев. Выдающийся поэт, между прочим, лауреат премии Ленинского комсомола». «Просто Толик», — улыбается он. «Егор немного преувеличивает мой вклад в литературу. Не скромничай. Тебе еще придется читать нам свои стихи». Он написал эротическую поэму про комсомол. «И за это премию, удивляется Данира. «Ну а как же, Леонид Юрьевич, это же самое оно. Это Ева, а это Леонид Юрьевич. Знакомьтесь. Друзья, мне страшно, неловко, но я должен на несколько минут вас оставить». «Только не ходи в туалет», — говорит Толик. «И она не эротическая моя поэма», — Егор шутит. Он недавно получил встряску, и у него обострилось чувство юмора. Я смотрю ему в глаза. Смеется. Молодец парень. «Ева, что у вас такое красивое в тарелке? Пожарская котлета?» — спрашиваю я. «Она самая с соусом из белых грибов и сморчков». О, волшебно! Друзья, закажите мне такую же или даже две. Да, две!» «И я скоро вернусь, простите!» Отойдя от этого столика, я иду к лестнице и поднимаюсь наверх, оглядывая зал с высоты второго этажа. «Вам подсказать что-то?» — снова встречает меня мэтр. «Да, будьте любезны, я ищу Чурбанова Юрия Михайловича с супругой». «Ах, да-да», — кивает он, — «я предупрежден. Проходите за мной, прошу вас, они в галерее». Он открывает дверь, и я захожу в небольшой салон с длинным дубовым столом посередине. Там сидят трое. Чурбанов в штатском, его жена Галя и... Дед Назар. На Назаре шикарный костюм. «Какой сюрприз!» — восклицает Галя. «Вот уж действительно. Впрочем, для меня это уже не сюрприз. Егор, сто лет тебя не видел, а садись с нами, мы уже, правда, заканчиваем». «Галина, мое сердце поет», — улыбаюсь я. «Ты выглядишь с ног сшибательно. Спасибо за приглашение, но я здесь с компанией и не могу их бросить». «Ах, вот ты какой! Изменщик!» — улыбается она. «Знакомься, это приятель Юрия Михайловича Сергей Олегович». «Здравствуйте, Сергей Олегович, Кивая. Вы писатель?» «Читатель», — отвечает дед Назар со смехом, но в глазах его бушуют бури. «Кажется, он хочет сказать, мол, Кирдык тебе не до песок». Ну что же, это мы еще посмотрим, кому кердык. Если по пять человек в день прибирать, скоро от тебя рожки до да ножки останутся. Лимончик. Война началась, и не я ее начал. И, похоже, он ожидал увидеть меня в багажнике автомобиля, а не рядом со своим столом. Ну что же, я тоже шел сюда не с ним встречаться, и уж тем более не с его бандосами. Быть читателем в нашей стране тоже почетно. Открыто и приветливо улыбаюсь я. «Кстати, вы уже слышали анекдот про лимон на ножках?» «Это тот, где...» «Так это ты мою канарейку в чае утопил?» — кивает Галя. А ее муж бросает быстрый взгляд на Назара. «Ага, его. Вижу, что слышали. Так вот, лимончик, утоплю я тебя». Глаза у вора делаются ледяными, и он едва сдерживается, чтобы не выказать свой гнев. Утоплю, не сомневайся. Мне тоже нелегко сдерживаться, но я тебя переиграю, урка. Вот увидишь, не в чае, так в кровушке, но утоплю. А то, кажется, ты себя Александром Македонским возомнил. «Да вот не на того наткнулся, так что забудь про Испанию и Греции, и про все остальное. Ну или это я забуду обо всем. Посмотрим, как выйдет. Юрий Михайлович, мне очень неловко нарушать вашу компанию и тем более отвлекать от ужина», — говорю я. «Давайте я чуть позже загляну». «Да мы закончили уже. Сейчас проводим Галю и обсудим дела». Он поднимается из-за стола, Галя тоже. Конечно, хреново, что Назар слышит, что у нас с Чурбановым будет разговор. Он по-любому понимает, что я не Роксолану пришел обсуждать. Он тоже встает. «Ну что же», — говорит Лимончик. «И мне уже пора ехать. Я могу Калину Леонидовну подвезти, у меня целых две машины здесь. Это вряд ли, если только сам за руль сядешь». Нет-нет, спасибо, за мной подруга должна была приехать, уже ждет, наверное. Мы спускаемся на первый этаж и выходим в вестибюль, а тут... А тут шухер. Менты-администратор с выпученными глазами с улицы Синие Огни. Капитан, хмурится Чурбанов и протягивает удостоверение. Что здесь такое? Здравствуй, желаю, товарищ генерал-полковник. Вытягивается во фронт немолодой усатый коп. Так вот, вызвали по поводу убийства. Чего, какого убийства? Ты выпил что ли? Юрий Михайлович, огромная просьба! Подлетает администратор с трагическим видом. У нас репутация посетителей. Пожалуйста, нельзя ли это все отсюда из своей? Туда! Он делает энергичные движения, словно перемещает что-то невидимое, но неимоверно тяжелое в сторону двора. Туда! Умоляюще повторяет он. Перенести к месту преступления. Да какого еще преступления? Галочка, что тут такое? Влетает в Фаевика Галина подружка. Гражданочка! кидается к ней сержант, точно с такими же ковбойскими усами, как у капитана. Ковбойская бригада, понимаешь ли? Матвечук, отставить, командует капитан. Товарищ генерал-полковник, там опера уже работают, и суд-медэксперт под. Какое преступление? спрашивает Чербанов. Так пострелял троих и застрелился. И еще одного увезли в скорую с травмой и ожогом. На кухне там набедокурили. Сумасшедший, наверное. Види, приказывает Чурбанов. «Так, Гали, езжай. Сергей Олегович, до встречи. Егор со мной». Эх, пожрать не судьба сегодня. «До встречи, Сергей Олегович», — повторяю я за генералом. «Только не завтра». Его будто током бьет от этой наглости, а я подмигиваю и, понизив голос, добавляю почти шепотом. «Завтра не приходите, да и вообще лучше не приходите. И сейчас такси себе вызовите». Собственно, это прямое и недвусмысленное подтверждение, что я получил его извещение об объявлении войны. Получил и принял. Не партизанской, а самой настоящей, открытой, горячей, ядерной. Последняя линия тонкая и красная, прочерченная кровью. Переступив через нее, обратно уже не вернуться. Обратно войдет только один из нас. И я переступаю через линию, оставляя на заснеженном асфальте четырех бойцов лимончика. Я провожу ребром ладони поперек горла, а он лишь сжимает сухие губы. У нас кухня с залом соединяется, объясняет администратор. Это счастье, что они в этой стороне разбушевались, а не там. Четыре трупа, это как назвать? «Твою мать!» — скрипит зубами Чурбанов. «Заходим на кухню». «Они мимо пробежали», — рассказывает оперу парнишка тот, что был с горой грязной посуды. «Один убегал, а второй догонял. Первый меня не задел, а второй тот, что там в центре лежит. Он меня толкнул со всей силой, и я... Ну, в общем...» «А того первого можешь описать? Ты опознал его среди убитых?» Опер, не глядя на парня, пишет в блокноте, а парень... А парень в этот момент переводит взгляд на меня и замирает. Еще и рот открывает не то от удивления, не то от ужаса. «Так что, можешь его описать?» — повторяет опер. «Или опознать?»